Глава шестая. Любовь уникальна в любом отношении. Только она способна превратить врага в друга и наоборот. Мартин Лютер Кинг. Петербург, 28 мая 1735 года. За последний день Марта сменила уже четыре платья. И дело не в том, что известная на весь Петербург хозяйка ресторанов стала вдруг такой модницей, чтобы без конца примерять на себя одежду. Дело было в другом. Марта не приседала ни на минуту, метаясь по огромному ресторану Мангазея, словно вихрь. Ну а так как была весьма чистоплотна и понимала, что управляющий рестораном не может пахнуть потом, приходилось не только переодеваться, но и дважды на день ополаскиваться водой. В Петербурге стояла удушливая жара, даже со стороны Финского залива не приходила спасительная прохлада, и несмотря на то, что в ресторане были открыты все окна и двери, здесь было жарко, причем и в переносном смысле так же. Толпы горожан, уже второй день снующие по улицам Петербурга в поисках хоть какой-нибудь информации о состоянии здоровья государыни, не спешили возвращаться домой. И многие вполне резонно считали, что трактиры и новомодные рестораны столицы могут стать тем местом, где хоть что-то будет известно о происходящих событиях. Да еще и поесть, выпить можно. Ну а если это такой большой ресторан, по вместительности примерно как 5-6 трактиров, то здесь информации должно быть больше. Вот и не закрывалось Мангазеи даже на пару часов, даже ночью, А посадка в залах ресторана была практически полной все время за последние два дня. Такой напряженной работы у Марты не было еще никогда. «Хозяйка!» — обратился к Марте один из гвардейцев, оставленных Норовым для обеспечения безопасности ресторанов. Под благовидным предлогом, конечно же. У фурьера Потапа Громыки перед самым уходом батальона на войну была сломана нога. И это был тот самый предлог, чтобы оставить бойца в Петербурге присматривать за порядком. Сейчас он в полном здравии, весьма на своем месте, организовывая охрану сразу в двух ресторанах. Причем еще успевает собрать сплетни и слухи, записать, кто из важных людей посещает ресторации. Так что Марта по прибытии Александра из похода хотела попросить Норова каким-то образом сделать так, чтобы Громыка и дальше занимался тем, что делает сейчас. «Так что делать, хозяйка? Здесь, как ты и скажешь». Не совсем честно переложил ответственность за свою же работу на Марту громыка. «Что? Я не услышала», — нехотя призналась Марта. «Пришел разбойник. Кличут Кондрат Волга. У него сходка. Есть еще тот саксонец, тот которого особливо командир приказывал не трогать. Так кого слушать, рассуди». — Слушать обоих, — приказным тоном сказала Марта. — То я понимаю, а людишек больше у меня нет. Думаешь, хозяйка, что пришел у тебя совет спрашивать? Я пришел за помощью. — Дай мне двух своих смышленных половых до да тех, что разумеют. Вот пущай записывают, — сказал Потап. — Нет у меня никого. Люди второй день не спят. — Стой, а как у тебя немцы слушают? — Хозяйка. Сбоку, не приближаясь к гвардейце, обратился еще и главный повар. «Телятины больше нет. Колбасы коптить надо. Мясо на фарш заканчивается». «Да что ж такое?» — взбесилась Марта. «Ты, Потап, делай то, что нужно, и на том твой ответ. Ты, Мирон, обратись к интенданту. Пусть решает, где взять телятину, а где фарш. Пусть людей пошлет в Асторию или к поставщикам. Что ж всем вам объяснять-то надо?» Повар, состроив обиженную мину, удалился самостоятельно решать вопросы. А вот Потап остался. — В отдельном кабинете сидит, — безопасник замялся, — жена командира. Она с господином, с тем, кого особливо было приказано не трогать, с немцем. У меня нет людей, кои хорошо знают немецкую речь, как кого из своих, из немцев. — С женой Александра Лукича? — удивилась управляющая. Внутри самой, не осознав, почему именно у Марты рождалась злость. С этими эмоциями еще стоило бы разобраться, но, скорее всего, это была не ревность, а именно злость. Как если бы и сестра узнала, что жена брата блудит, да еще так нагло. «Иди и работай, Потап, я сама разберусь», — решительно сказала Марта. Хозяйка посмотрела на свой ремень, к которому был приторочен ее самый любимый, необычайно крепкий острый нож. Подумала. От греха подальше сняла ножны, передала их мимо проходящему половому, в таком состоянии усталости и злости, еще целого сонма эмоций, лучше колющую и режущую предмет иметь вне поля зрения. А в одном из особых кабинетов Юлиана Менгден смотрела на человека, сидящего напротив, и копалась в своих чувствах. Вроде бы она любит этого саксонца. Но разве может быть любовь с приставкой «вроде бы»? Морец Ленар настойчиво добивался встречи с Юлианой, и первоначально госпожа Норова отказывалась встречаться вроде бы как со своим возлюбленным, прикрываясь пристальным вниманием за ней со стороны тайной канцелярии, различных доносчиков императрицы и бог весть кого еще. А теперь молодая, несомненно красивая женщина после замужества как будто только лишь хорошеет Как тот бутон цветка раскрывается. Юлиана предполагала, что отказы во встрече с Линаром были связаны еще с чем-то. Пора бы признаться, что сама избегала, потому что не нуждалась. «Вы были нимфой, стали богиней», — все сыпал комплиментами и красивыми заученными фразами Ленар. «А вы как были паном с козлиными рогами и копытами, так и остаетесь». «Все за нимфами гоняетесь», — неожиданно для себя грубо ответила Юлиана. Прислушавшись к своим внутренним ощущениям, женщина с удивлением осознала, что нисколько не сожалеет о высказанной грубости и сравнении Ленара с самым нелицеприятным божеством из древнегреческой мифологии. «Вы становитесь жестокой. Возможно, я того достоин. Но обстоятельства были выше и сильнее меня». «Был долг, который не позволил мне драться за вас. Увы, я слуга своего правителя, и наша связь могла бы сильно усложнить политик», оправдывался саксонский посол. Во все времена люди стремились понять, что же такое любовь. Будучи склонными к простым ответам на сложные вопросы, отдельные представители рода человеческого навязывали свое понимание любви. Юлиана раньше не задумывалась о таком извечном вопросе. Ей казалось, что достаточно любить, а не думать о любви. И что любовь — это в том числе и красивые слова, произносимые словно волшебные заклинания, но от любимого человека. А вот сейчас слушает Линар и осознает, то ли этот человек растерял свою волшебную силу, то ли нашелся более сильный колдун. Какие бы красивые речи не произносил сейчас саксонец, Юлиана от них не таяла, а все больше раздражалась. «К делу, господин Ленар!» Моля встречи, вы писали, что это очень важно. Юлиана скрестила на груди руки, будто бы закрываясь от своего собеседника. «Я жду». «Так где же это пресловутое обслуживание?» разъяренно выкрикнул Линар. «Позор, а не ресторан!» И такими обидными словами показались Марте крики саксонца, да еще и это, Юлиана. Так что управляющая рванула защищать своих близких и свое любимое детище, ресторан. «А мы неверных жен не обслуживаем, в отличие от вас, господин», – входя в кабинет зло сказала Марта. «Да как ты смеешь? Это ресторан моего мужа», – Юлиана тут же выдала себя. Впрочем, кто был в той или иной степени близок к Александру Лукичу Норову, прекрасно знал, как выглядит жена командира. Многие видели ее даже в подвеничном платье. «Ваш муж Юлианна может уволить меня, но не только он решает такие вопросы. Однако, если скажет, я уйду». Сдерживаясь, чтобы не влепить пощечину предательницы, говорила Марта. «Дикая страна. Здесь даже прислуга грубит». «Оно ну пошла вон, блудница вавилонская, выкрикнул саксонский посол. Однако своими могучими плечами Марту прикрыл мужчина, который пусть и не был в военном облачении, но по всему было видно, что служивый. «Нас очень просили», — стал говорить на русском языке Потап, в целом и без переводчика поняв тон разговора. «Не искать возможности убить вас, господин Линар. Наши товарищи убиты руками разбойников, которым вы заплатили за смерть секунд майора Норова, и лишь слова командира спасли вас. Ленар сглотнул слюну. Именно этим, местью гвардейцев за покушение на их любимого командира, постоянно саксонского посла и стращал глава тайной канцелярии. Так что это стало уже своего рода кошмаром для саксонца, и он не смог скрыть своего страха. «Оставьте нас и будьте любезны, обслужите». Найдя в ситуации даже что-то веселое, наслаждалась растерянностью и страхами Линара, сказала Юлиана. «В ответном письме своему супругу я напишу, какие у него защитники». «А в своем ответном письме Александру Лукичу я тоже найду, что написать», сказала Марта, развернулась и пошла давать указания, чтобы кто-нибудь из половых все-таки обслужил эту парочку. Юлиана сидела и пылала. Она уже давно так не злилась. Это что? Ее муж пишет этой рыжей? не отнять, что красавица. Да, любовь моя, я тоже негодую. Морец Ленар неправильно расценил причину злости Юлианы Норовой. Она ревнует, и это чувство намного сильнее, чем та легкая ревность, которую испытывала Юлиана по отношению к Анне Леопольдовне. «С кем еще мне приходится тебя делить?» — кричала подсознание разгневанной женщины. «Моя дорогая, уедем. У меня есть один неплохой дом. Нам будет там хорошо», — сказал Линар, взял за руку Елеан и чуть не потащил ей из кабинета. «Трус! Ты трус! И ты нанимал убийц! Как же это низко!» На радость Марти, которая внимательно слушала разговор, вновь будучи в соседней комнате, зло зашипело Юлиана. «Сядь и внимательно послушай то, что я тебе скажу», — поменялся в лице и саксонский посол. Страх Ленару ушел, как только скрылся за дверью могучий русский гвардейец, потав громыко. И Юлиану морец не только не боялся, в какой-то степени он ее даже презирал, брезговал ей. Ведь в тот момент, когда саксонец применял весь свой арсенал обольстителя по отношению к Анне Леопольдовне, Юлиана Менгден, ныне госпожа Норова, уже была не прочь проверить мягкость постели саксонского посла. Да и тот факт, что между ними уже была связь, действовал на саксонца таким образом, что он не мог уважительно относиться к Юлиане. «Я всем расскажу, что у нас с тобой снова было» в таких подробностях что тебе потом не отмыться и свидетели нашей встречи уже есть они сами доложат твоему мужу остается лишь только мне либо признаться и рассказать как все было либо придумать такие небылицы что даже при распутном русском дворе тебя почтут за наипервейшую блудницу нависай над юлианой говорил саксонский посол муж мы его не боитесь усмехаясь спросила юлиана нет Я под защитой Ушакова, и даже твой дикий муж не посмеет меня тронуть. А еще я и посол, если ты не забыла. Норова хотела было вспылить, разбить о голову негодяя тот красивый стеклянный графин, в котором принесли французское вино, но вовремя опомнилось. Все же убийство саксонца проблем только добавит. — Что вы от меня хотите? — практически обреченно спросила Юлиана. «Срочно направляйтесь в Петергов в сопровождении моего человека. Вам же никто не отменял доступ в любое время к Анне Леопольдовне. Уже завтра мне нужно знать все, что происходит с императрицей». Сбросив все личные маски, строго говорил саксонский посол. Юлиана действительно могла это сделать. Анна Леопольдовна доверяла ей, и госпожа Норова даже несколько недоумевала, почему, отправляясь в Петергов, подруга не взяла ее с собой. «Что вы с теми новостями собираетесь делать?» — взяв себя в руки, спросила Юлиана. «Это уже не ваше дело», — сказал саксонец. Да и сам Морец Линар был в растерянности и не знал, что делать. От него немного и зависело. Будучи на крючке у тайной канцелярии, в последнее время он почти никаких действий не предпринимал, Не имел каких-либо серьезных встреч и отношений ни с какими представителями высшей русской аристократии. Ему нужно было только лишь быть полезным для короля польского и курфюрста Саксонии Августа III, но также для Священно-Римской империи, для которой шпионил. Через пару минут в отдельный кабинет ресторана Мангазея стали заносить многочисленные блюда, которыми славилось заведение. Если Ленар поглощал еду с немалым удовольствием, много, не обращая даже внимания на этикет, то Юлиана лишь сидела молча, ела мало. Она думала о том, какую же ошибку совершила, все-таки придя на эту встречу. С намерениями разобраться внутри себя Юлиана становилась игрушкой в чужих руках. Но это еще не все беды. Она вдруг для себя осознала, что встречей с Ленаром хотела не столько увидеть солнца, сколько возбудить ревность у своего мужа. Женщина злилась на то, что даже в отсутствии Норова все больше в него влюбляется, что видит в этом человеке мужество и начинает его идеализировать. Злилась, что, как и любая другая влюбленная женщина, создает для себя кумира из мужчины, которого любит. Теперь все стало на свои места. Юлиана боялась, прежде всего того, что приедет ее героический муж и услышит о своей жене, что она блудница. хоть почти ничего и не было. Но ведь даже сам факт встречи с Морицем Ленаром можно считать признаком измены. А в это время в соседней комнате находилась Марта. В ее голове также происходили некоторые метаморфозы. Вот только что она всем сердцем ненавидела жену человека, которого считает все же не любовником, а старшим братом. А сейчас Марта хотела помочь Юлиане. Выйдя из комнаты, управляющая рестораном направилась в свой кабинет. Выдвинув один из ящиков комода, Марта достала небольшой флакончик со снотворным. Пока еще не приходилось применять такое средство, но она была готова, что в какой-то момент придется это сделать. А еще через полчаса, когда уже обед у саксонского посла закончился, когда Ленар стал подгонять Юлиану отправляться в Петергоф, они оба уснули. Потап. Юлиану отвезти в дом командира, а немцы, положив в комнате для встреч с девицами распорядилась Марта. Ох, хозяйка, с огнем играешь. То ли упрекнул, то ли восхитился Потап, понимая весь замысел Марты. Она и сама понимала, что не почину ей в такие игры играть. Вот только для Норова она готова была сделать многое. Когда проснется Юлиана, она с удивлением обнаружит себя в своей же постели. Конечно же, для нее не будет секретом, что кто-то ее, спящую, привез домой. А две служанки, нанятые когда-то ее мужем, хозяйку раздели, даже протерли влажными полотенцами, уложили спать. А вот морец Линар проснется в большом удивлении. Рядом с ним будут две далеко не самые привлекательные продажные девки, он будет полностью голым, но остальное воображение дорисует. Причем воображение не только Линара, но и тех гостей ресторана, которым по очень большой тайне в красках расскажут о приключениях неизвестного господина оказавшегося саксонским послом. Гизляр, 1 июня 1735 года. Небольшая торговая галера, принадлежавшая торговцу греческого происхождения Алексису Дамионису, день назад пришвартовалась к причалам города Гизляр. Это могло бы показаться крайне странным, ведь из города сейчас всеми возможными путями, прежде всего морским, пытаются бежать жители. Грек же, наоборот, прибыл. Однако можно было найти объяснение, чего именно хочет добиться этот торговец. Алексис Дамионис по неприлично низким ценам покупал в городе тот товар, вывести который у торговцев не было возможности. Целый день в подобном ключе действовал. Небольшой турецкий гарнизон, который был в городе, объявил все корабли с четырьмя и более парусами или более чем с двадцатью гребцами если это галеры, реквизированными в пользование турецких военных. Это вызвало сперва бурю негодования в городе, чуть было не случился бунт, но турецкий алга вместе с тремя капитанами турецких же фрегатов прекрасно ориентировались в положении вещей в городе. Так что наиболее знатным горожанам было предложено даже за вполне умеренную плату покинуть город. Но вот не могло быть и речи, чтобы эти люди забрали все свое нажитое добро, даже самое ценное имущество, если оно весит многое, объемное. Итак, горожане, кроме своих родных и близких рабов, грузили на уже турецкие корабли драгоценности, шелка, оружие, одежду, Некоторые за особую плату чуть ли не по весу серебром увозили любимых лошадей. И вот в этих условиях прибыл Алексис. Узнал, как обстоят дела и чуть было не лишился своей галеры. Дело в том, что гребцов на ней было не 20, а 30 по 15 человек с каждого борта. Но греческий купец поступил быстро и хитро. Десять из гребцов, вроде как бы рабов, стали вдруг не гребцами, а насильщиками или даже помощниками торговца. Кроме того, турецкому полковнику Алга было также заплачено 50 золотых пиастров. Очень приличная сумма денег. Так и удалось сохранить галеру при себе. Я даже в какой-то момент, рьяно изображая кипучую деятельность помощника-купца, прикидывал. Это же... Если, к примеру, с половиной тех суденышек, которые турки не собираются использовать, взять хотя бы по 20 золотых монет, то можно вернуться в Константинополь или откуда эти турки и стать весьма богатыми людьми. Правду говорят, кому война, кому мать родна. Дешево, давай больше. Из очень эмоционального разговора якобы моего хозяина с другим торговцем уже получалось вычленять некоторые слова. Того и, гляди, скоро начну но понимать и турецкую, и татарскую речь. Думаю, что подобный навык мне в жизни пригодится. Россия вступает на путь череды войн с турками. Нужно даже озаботиться тем, чтобы слегка подучить своих офицеров основным фразам на турецком и татарском языках. Поторговавшись с купцом, приобретя почти за бесценок с десяток рулонов красного шелка, мы направились обратно на галеру. По пути в порту города мне показался, наверняка он это сделал специально Фролов, его было не узнать, крайне мало чем отличался от татарина, хотя он и отыгрывал роль представителя Готов. Этот народ, германцы, живут в Крыму чуть ли не полторы тысячи лет и худо-бедны, но смогли сохранить свою идентичность, став на самом деле немаловажной частью национального состава Крымского ханства. Опасно было отправлять Фролова и его подразделения на такую операцию, когда они не знают языка. Но был расчет на то, что в общей суете и панике, которые царили в Гизляре, можно оставаться нераскрытыми и прятаться в толпе. Русская армия вплотную подошла к городу. Не сказать, что татары вообще не собирались сопротивляться и сдавали Гизляр. Генерал-майор Лесли, используя тактику множества корея смог отразить две атаки крымско-татарской конницы. А потом и вовсе обратил в бегство более 9 тысяч татарских воинов, часть из них теперь в городе. Вот только если в поле татары еще умели воевать, хотя и использовали устарелые тактики, то как пехотинцы и защитники городов они были чуть больше, чем никак. И это понимали все, потому из города началось повальное бегство. Кто пытался уходить землей, тех отлавливали. Иногда на нужды русской армии все, что можно было забрать, конфисковывали. Женщин и детей отправляли дальше, молодых же мужчин, в которых можно было заподозрить маскирующихся воинов, осматривали. У большинства были характерные мозоли на пальцах, как у лучников, у некоторых небольшие ожоги, вполне распространенные у тех, кто часто использует огнестрельное оружие. Вот эти молодцы становились нашими пленными. «Не досматривайте нас!» – из множества слов, произносимых на изрядных эмоциях, смог разобрать я. Перед греческим купцом, арендованным мной у деда, стоял какой-то турецкий офицер. И было понятно, чего он хочет. Алексис с грустью посмотрел в мою сторону, и такую скорбь являл собой грех, что мне его даже в какой-то момент стало жалко. И причины подобного эмоционального состояния нашего прикрытия в лице торговца я понимал. Ему опять приходится платить немалые деньги, чтобы очередной турецкий офицер отстал. Триста пятнадцать золотых! Когда мы уже приближались к нашей галерее, бурчал Алексис. «Мне еще никогда не приходилось только платить, чтобы меня не проверяли». «Но ты же достаточно заработал?» – заметил я. «Это если мне еще удастся увезти свою галеру отсюда. Кто сядет на весло? Вы же этой ночью будете жечь турок?» – говорил Грек, а я зло на него посмотрел. Слишком громко он разговаривал. «Да». Уже этой ночью нам нужно действовать, иначе завтра поутру груженные всяким добром турецкие фрегаты отправятся в Османскую империю. И пусть город уже обречен стать русским, может быть всего лишь временно, но если есть хоть какая-то возможность навредить своему врагу, при этом немного поиметь материальных ценностей, то почему бы не воспользоваться ситуацией, даже если она с риском для жизни.